Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с Мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные? Дошло до нас, наконец, что все люди братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою». «А вы, сударь, отдали бы свою дочь за Мокреца?» «Моя фамилия Банев», — представился Виктор и спросил, «как здоровье вашего пострадавшего, того, что попал в капкан?» Мокрец быстро повернул к нему лицо. «Смотрит, как через бруствер», — подумал Виктор. «Удовлетворительно», — ответил Мокрец холодно. «На его месте я бы подал заявление в полицию». «Не имеет смысла», — сказал макрец «Почему же?» — сказал Виктор. «Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную. Нам это не нужно». Виктор пожал плечами. «Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление». «Да, но нас это не интересует». Они помолчали. Потом Мокрец сказал. «Меня зовут Зурзмансор». «Знаменитая фамилия», — вежливо сказал Виктор. «Вы не родственник Павлу Зурмансору, социологу?» Мокрец прищурил глаза. «Даже не однофамилец», — сказал он. «Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии». Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес. «А ну, зараза, пошел отсюда вон!» Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламен Ювента, или, как его там словом, племянничек. Виктор глядел на него не больше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение. «Вы это кому, молодой человек?» — осведомился он. «Вашему приятелю», — любезно сообщил Фламен Ювента и снова гаркнул. «Тебе говорят, мокрая шкура».